Саган Цеген, Орел и Дракон. Глава первая. Еще в феврале из Урги на север были высланы отряды Янкова и Хоботова. Чуть позже монголы князя Байергуна. они успешно теснили китайские гарнизоны к русской границе, но 12 марта, в день, когда Унгерн начал штурм Чойрин Суме, оставшийся в столице Ризухин получил от Хоботова письмо с птичьим пером в знак особой срочности и важности того, о чем оно сообщало. Хоботов доносил, что китайцы большими силами справятся, с которыми он не в состоянии, идут к Урге. Это означало, что они хотят воспользоваться отсутствием Унгерна и отбить город. Против Ма были брошены все, способные носить оружие. больше и лучшая часть азиатской дивизии находилась в Гобе, полк Хоботова в районе Кяхтинского-Маймачина. В Урге войск почти не осталось. Резухину удалось собрать менее 400 всадников, половину из них составляли плохо обученные монголы. В ночь на 15 марта он выступил на север и через день получил новое письмо от Хоботова. Тот писал, что из-за Бурана потерял армию МА, и не может сказать, где она сейчас находится. Резухин продолжил движение на север, но трехдневные поиски ни к чему не привели. Монголы ничего определенного о движении китайцев не знали. Они словно исчезли с лица монгольской земли, — вспоминал Тарновский. Тем временем противник неожиданно обнаружился на улясутайском тракте, к западу от Руги. Похоже, в городе узнали об этом раньше, чем в штабе Ризухина. Поползли панические слухи о намерении китайцев взять реванш и захватить беззащитную столицу. То ли Ризухина догнали гонцы из Урги, после чего он немедленно повернул на запад, то ли Тарновский, как пишет он сам, с группой казаков случайно наткнулся на китайский конный разъезд и, преследуя его, увидел двигавшуюся по долине колонну длиной в 3-4 версты. Издали, на глазок, он определил в ней примерно три пехоты, две тысячи кавалерии, столько же беженцев и двести-триста подвод. Другие мемуаристы называют еще большие цифры. К утру 19 марта Ризухин преградил китайцам дорогу в районе Уртона Цаган-Цаген четвертого по счету на запад от Урги по Улясу-Тайскому тракту. До столицы отсюда примерно 130 верст. Стремясь вырваться из долины, китайцы сходу повели наступление на господствующую высоту. На ней занял оборону Тарновский с бурятской сотней, монгольскими ополченцами, одним пулеметом и одной пушкой Гочкиса, имевшей боезапас всего в 10 снарядов. Все сразу поняли, что бой предстоит тяжелый. Китайские цепи наступали как на параде. Среди пехотинцев находились офицеры на лошадях. Они ташурами, как унгерн, подгоняли солдат в атаку. Залегшие на склонах сопки монголы открыли огонь, но выстрелы не наносили наступающему урона. Да еще и патроны следовало беречь, их катастрофически не хватало. Пока не были захвачены чайринские склады, Унгерн испытывал хронические трудности с патронами. Ургинский инженер-землеустроитель Лисовский отчасти поправил положение, предложив лить пули из стекла. Первые опыты оказались удачными, и в сражении под Саган-Цегеном некоторые из ополченцев стреляли по врагу стеклянными пулями. Первую атаку удалось отбить лишь благодаря опытности офицера-пулеметчика. Он же остановил и вторую, кавалерийскую. Китайцы потеряли много всадников, кони без седоков носились по полю, но пешие цепи продолжали идти вперед. Для китайских солдат, по словам Волкова, это были бои отчаяния. Они знали, что на тысячеверстных пространствах пустынной и враждебной страны Их повсюду ждет гибель. Единственное спасение — оружием проложить путь на родину. Монголы, уверенные, что враг рвется к Курге, защищали бог до и столичные святыни. И вот, — пишет Волков, — китайцы по пяти раз к ряду бросаются в атаки. Рядом с трупами китайских солдат находят тела их жен-монголок, сражавшихся бок о бок с мужьями. Монголы, в обычных условиях легко поддающиеся панике, разряжают как на учении винтовки. На русского всадника приходится иногда от 10 до 15 китайцев. На помощь призваны были и сверхъестественные силы. В Урге служили молебны, а какой-то лама, поднявшись на одну из сопок над полем сражения, размахивал шелковым хадаком. Кружился в священном танце и творил заклинания, нейтрализуя злых духов. Тарновский руководил обороной центральной сопки, пока не был ранен в ногу. Пуля на вылет пробила голенную кость. Сменивший его бурят Очиров удерживал позицию до вечера. Потом отступил и присоединился к Ризухину, оборонявшему другую сопку. Утром следующего дня. Эту высоту тоже пришлось оставить под непрекращающимися атаками китайцев. Они уже были близки к тому, чтобы вырваться из узкой горловины, где не могли в полной мере использовать свой громадный численный перевес, но тут в тылу у них появился подошедший с севера полк Хоботова. Наступление замедлилось, и как раз в это время подоспел Унгерн. Прибыв в Ургу 18 марта, Он тотчас выехал на автомобиле к месту боев, но из-за снежных заносов добрался туда через двое суток. Чахары и тибетский дивизион отстали от него на несколько часов. Утром 20 марта китайцы почти одержали победу, а к вечеру того же дня оказались в кольце окружения. Пленный китайский офицер повез своему начальству предложение Унгерна о капитуляции. Предлагалось сдать оружие и военное снаряжение, после чего все солдаты и мирные жители с имуществом будут пропущены на юг и получат продовольствие на дорогу. Ма со штабом и старшими офицерами к тому времени успел бежать. Пяти- или шеститысячной армией командовал полковник Чжоу. Чтобы придать большее значение своей победе, Унгерн в письмах называл его генералом. Он согласился капитулировать. Полученное от него письмо размножили и разослали на другие позиции, а Унгерн, горя нетерпением, в полном одиночестве помчался на переговоры во вражеский лагерь. По пути в него стреляли, но не попали, он благополучно добрался до Джоу и вернулся в прекрасном настроении. Его китайского языка Хватило на то, чтобы обговорить порядок капитуляции. Уже стемнело, поэтому сдачу оружия отложили до утра. Среди ночи князева, состоявшего в те дни при Унгерне, разбудил сигнал тревоги. Поначалу все недоумевали, почему так лихо заливается труба, так как вокруг царила мертвая тишина. Наконец стало известно, что чахары, выставленные в охранение, Заснули, и ночью гамины убежали. Сам Джоу и еще примерно тысячи человек предпочли не испытывать судьбу, но остальные, под прикрытием темноты, покинули лагерь. В погоню были высланы полк Хоботова и Оренбургско-Забайкальская сотня ротмистра Неймана. «Догнать», — напутствовал Унгерн ее командира, — «рубить без пощады всех стриженных». Таковых он считал сторонниками Сунь-Яцена, то есть революционерами, а тех, кто не обрезал себе косу, — монархистами. В его манихейской картине мира добро не только резко отделялось от зла, но и легко распознавалось по внешним признакам. Днем, приняв сданное чужое оружие и оставив подводы тем мирным купцам, кто не тронулся с места, Унгерн поскакал вслед забежавшими. На расстоянии нескольких верст от лагеря перед Князевым открылась долина, усеянная сотнями мертвых тел. Здесь крепко поработали оренбургские и забайкальские казаки, рубя не только солдат, но и беженцев с семьями. Серьезного сопротивления они не встретили, лишь Неймана застрелил притаившийся у дороги Мститель. Это озлобило подчиненных убитого. Князев запомнил. Прижавшись как-то боком к колесу, брошенной у дороги повозки, китаец силится держать свой разрубленный череп. Впечатление от этого зрелища было, вероятно, усилено тем, что его поднятые к голове руки напоминали жест полнейшей безнадежности. Спустя два с лишним месяца тут проезжал Осендовский. До сих пор, — вспоминал он, Среди остатков брошенной амуниции валялось около полутора тысяч непогребенных со страшными ранами от сабельных ударов. Монголы старались объехать стороной это поле ужаса и смерти, и здесь было полное раздолье для волков и одичавших собак. А в тот день на перевале Долонхада беглецы подожгли степь и под прикрытием огня оторвались от погони. Большая часть конницы и мелкие отряды пехоты вернулись в Кяхту. Теперь власти ДВР сочли за лучшее пропустить их через границу, а затем из Верхнеудинска по железной дороге отправили в Китай. В конце марта набитые ими эшелоны проследовали через Читу в Манджурию. Глава 2 Прекрасно вооруженные. Экипированная и обученная 15-тысячная армия, которую полтора года назад Сюйшу Джен привел в Халху, перестала существовать, что в Китае восприняли как национальную катастрофу. Монголия была не просто китайской колонией, как Урянхай, в ней видели неотъемлемую часть страны, чье символическое значение – едва ли не важнее приносимых ею стратегических и экономических выгод. Беженцы принесли в метрополию известия о погромах и убийствах поселенцев, о сожженных поселках, разграбленных факториях и складах с товарами. Газеты требовали от правительства возмездия, коммерсанты возмещения убытков. Военные рвались в бой, но политическая ситуация в раздираемом внутренними смутами Китае была такова, что организовать карательную экспедицию оказалось непросто. Возглавить ее могли два человека, Чжан Цзолин и чжилийский генерал У Пейфу, но эти же двое были главными соперниками в борьбе за контроль над центральным правительством в Пекине. При громких патриотических декларациях Посылать войска в Монголию не хотел ни тот, ни другой. Оба боялись ослабить свои позиции на внутреннем фронте, при этом каждый противился назначению другого, чтобы его влияние не усилилось при успехе монгольской операции. В конце концов, Жан Золин предложил компромиссный вариант. Он пошлет дивизию своих войск у Пейфу своих, а командовать объединенными силами. Будет кто-нибудь со стороны, не связанный ни с одним из них. Предложение было принято, но никак не могли найти такого кандидата на роль командующего, который устроил бы обоих конкурентов. В апреле в Тяньцзине собралась правительственная конференция. На ней с тревогой отмечалась близость унгерновских отрядов к Колгану и даже опасность, якобы угрожающая Пекину. Сторонники Союза с Советской Россией нарочно сгущали краски, рисуя ситуацию в трагических тонах, но это было и в интересах Джан Золина. Он успел склонить к лояльности князей внутренней Монголии и готов был взять на себя ответственность за возвращение мятежной провинции в лоно Китая. У Пейфу не мог или не хотел помешать его назначению. Получив должность, высокого комиссара по умиротворению Монголии, неограниченные полномочия и 3 миллиона долларов на снаряжение экспедиции против Унгерна, Чжан Золин начал собирать деньги с крупных торговых фирм, заинтересованных в скорейшей победе над бароном. Усиливал армию, но отправлять ее в Халху не спешил. Новое положение открывало перед ним широкий спектр возможностей среди которых, собственно, война с Унгерном занимала далеко не первое место. Рассеивать свои дивизии по бескрайним просторам Монголии он не хотел, надеясь уладить дело миром. Когда носил Унгерну Исаул Пагадаев из Манчжурии, полковник Лям Пань, доверенное лицо Джан Золина, усиленно интересуется вопросом, если бы Джан Золин попросил барона «Выйти из Урги, каков был бы ответ?» Можно не сомневаться, ответ был бы отрицательным, хотя Унгерн посылал в Мукден недвусмысленные сигналы, что готов на многое при условии совместной борьбы за реставрацию маньчжурской династии. «Я, к сожалению, в настоящее время без хозяина», попросту писал он Джан Кунью, «Семенов меня бросил» предлагаю свое подчинение высокому и почитаемому Джан Золину. При его Мукденском дворе жил Пу-И, законный наследник цинов. Для Унгерна одно это делало Джан Золина фигурой более приемлемой, чем У Пейфу или любой другой из южнокитайских генералов. Тот, однако, добивался не подчинения, а полного устранения Унгерна из политической жизни Монголии. В игре, где ставкой была власть над Китаем, Джан Золин держал про запас цинскую карту, пряча ее в рукаве, но не собирался выкладывать ее в партии со случайным партнером. Для него это был вопрос не идеологии, а политики. Он и не подумал бы идти на сговор с Сунгерном ради такой фикции, как «идейная близость». О союзе с ним не могло быть и речи, Иначе Джан Золина обвинили бы в предательстве национальных интересов. Как и большевики, он предвидел, что положение барона в Монголии будет становиться все менее прочным, выжидал и не торопился. Удобный момент настал, когда азиатская дивизия ушла из Урги в Забайкалье. В июне 1921 года Джан Золин перенес свою ставку из Мугдена на станцию Манчжурия, поближе к границам Халхи, и готовился двинуть войска в Монголию. Но его опередила Москва. Спустя две недели в Ургу вошел экспедиционный корпус 5-й армии и цирики Сухебатора. Официально Китай признал независимость внешней Монголии лишь в 1945 году согласившись с решением Ялтинской конференции. Позже Мао Цзэдун обращался к Сталину и Хрущеву с просьбой о присоединении МНР к КНР, но получал отказ. В отличие от Пекина, Тайбэй до самого недавнего времени считал Монголию частью Китайской республики. «И столько, что полученных случайно газет, писал Унгерн все тому же Чжан Кунью, Я вижу, что против меня ведется сильная агитация из-за моей войны якобы с китайским государством. Думаю, что, зная меня, вы не можете предположить, чтобы я взялся за такое глупое дело. И еще. Не могу не думать с глубоким сожалением, что многие китайцы могут винить меня в пролитии китайской крови. Но я полагаю, что честный воин обязан уничтожать революционеров, к какой бы нации они ни принадлежали, ибо они есть не что иное, как нечистые духи в человеческом образе. Пытаясь привлечь на свою сторону Джан Кунью, чтобы через него склонить Чжан Золина к отказу от военного решения проблемы, Унгерн, с одной стороны, предлагал ему взятку, третью часть выручки от продажи в Манчжурии монгольских товаров, если тот сквозь пальцы посмотрит на нарушение введенной Пекином торговой блокады Монголии, с другой убеждал его, что коммерческие интересы Китая в Халхе не пострадали. Истребление в Урге главных купцов жидов избавит китайскую торговлю от опаснейших конкурентов. Унгерн понимал, какое колоссальное значение для Монголии имеют торговые связи с Китаем, Почти сразу после взятия Урги был создан Совет Китайских Старшин и составлен список фирм, чьи владельцы не ушли с войсками или оставили заместителей. Возле зданий, принадлежавших этим фирмам, выставлялись караулы для защиты от грабежей. Поощрялось и расселение офицеров в домах богатых китайцев. Постояльцы служили гарантами безопасности, за это хозяева, Бесплатно их кормили, одевали, снабжали табаком и рисовой водкой. Те, кто брал не по чину, сурово наказывались. Одного из таких обнаглевших квартирантов Унгерн приказал повесить прямо на воротах приютившей его усадьбы. Он демонстративно покровительствовал китайскому купеческому обществу, что не мешало ему в случае нужды конфисковывать имущество подопечных под предлогом спекуляции или укрывательства гаминов. После боев на Улясу тайском тракте Унгерну досталось около тысячи пленных, а по возвращении в Ургу он обнаружил здесь еще почти столько же китайских солдат и офицеров, сдавшихся Байергуну. Находившиеся среди них маньчжуры написали Богдогогену письмо с жалобами на притеснение со стороны темного революционного правительства из просьбы принять их на службу в монгольскую армию. Из них Унгерн отобрал 40 человек для своего личного конвоя, а затем присоединил к ним еще и группу корейцев. В телохранителях удобнее было иметь людей, национальной принадлежностью не связанных с основной воинской массой. Все они могли вернуться на родину с риском погибнуть в пути, но могли поступить к нему на службу и получать хорошее жалование. Многие выбрали последнее. Из волонтеров был сформирован четырехсотенный полк, довольно быстро разжалованный в дивизион под командой поручика Попова. Вскоре после выхода первого издания этой книги мне позвонил человек, представившийся сыном поручика Попова. Его отец из Иркутска был отправлен в Ургу разведслужбой 5-й армии и без вести пропал в Монголии. Не исключено, что это и есть тот самый красный разведчик. На первых порах Унгерн любовно опекал этот дивизион, доказывающий, что китайцы, как таковые, не являются его врагами. Не пожалел двух пудов серебра на кокарды и трафареты для погон. Изображенная на них эмблема, которую он, по-видимому, придумал сам, представляла собой, по словам Волкова, фантастическое соединение дракона с двуглавым орлом. Это должно было символизировать единство судеб двух рухнувших, но подлежащих возрождению великих империй.